спектакль был блестящий и бесконечный. Он начинался в 6 часов вечера и кончался только к трем часам утра. «Да», — писал на следующий день в своей рецензии Теофиль Готья. «Дюма совершил чудо, сумев удержать публику на натощак 9 часов к ряду на своих местах. Правда, ближе к концу, в коротких антрактах, зрители начали поглядывать друг на друга так,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 пришла в голову мысль стилизовать подмостки, на которых играли в бродячих театрах, заменив две бочки двумя кориатидами, поддерживающими балкон. Теофиль Готье хвалил архитектора Сышана за то, что тот не поддался искушению построить вместо театрального здания Парфенон. «Только подчеркивая целевое назначение здания», указывал Теофиль Готье,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 На сцене исторического театра появится дама с камелиями. «Нет», — сказал Александр Первый, — «сюжет дамы с камелиями не годится для театра. Я бы никогда не смог ее поставить».